Явление десятое. Те же Утешительный и Михаил Александрович Глов. Человек почтенных лет. Утешительный. Вот тебе Ихрев, рекомендую. Михал Александрович Глов. Ихрев. Я признаюсь, давно искал этой чести, живя в одном трактире. Глов. Мне тоже очень приятно познакомиться. Жаль только, что это случилось почти на выезде. Ихарев, подавая ему стул, — Прошу, покорнейший, давно извольте жить в этом городе. Утешительный швохнев и Кругель перешептываются между собою. Глов, — Ах, батюшка, уж он мне так надоел, этот город, и телом и душой рад бы отсюда поскорей вырваться. Ихарев, — Ихрев, Что ж, удерживают дела? Глов дела, дела. Такая комиссия мне эти дела. Их, вероятно, тяжбы. Глов, нет, славу богу, тяжбы нет, но тем не менее затруднительные обстоятельства. Выдаю замуж дочь, батюшка, восемнадцатилетнюю девицу. Понимаете ли вы отцовское положение? Приехал за разными покупками, а главное заложить имение. Дело бы уже всё кончено. Да приказ денег до сих пор не выдает. Даром совершенно живу. Ихарев, а позвольте узнать, в какую сумму Изволили заложить имение? Глов, в двухстах тысяч. На днях бы должны выдать, да вот затянулось. А мне уж так опротивилось здесь жить. Дома-то, знаете, все это оставил на самое короткое время. Дочь невеста все это ждет. Я уж решился не дожидаться и бросить всё. Их риф как же? И денег не хотите дождаться. Глов, что ж делать, батюшка? Вы рассмотрите моё положение. Ведь вот уж месяц, как не видался с женой и детьми. Писем даже не получаю. Бог весть, что там делается. Я уж всё дело поручаю сыну, который здесь останется. Надоело возиться. Обращаюсь к Швохневу и Кругелю. А что же вы, господа? Я, кажется, вам помешал? Вы чем-то занимались? Кругель вздор. Это так. От нечего делать вздумали поиграть. Глов, кажется, что-то похожее на бандчик. Швохнев. Какое? Для препровождения времени гороховый бандчик. глув э господа послушайте старика вы молодые люди конечно тут ничего худого больше для развлечения да и в грошовую игру нельзя много проиграть всё это так но всё э господа я сам играл и знаю по опыту всё на свете начинается с грошовым делом а смотришь маленькая игра как раз кончилась большой Швохнев ихиреву. Ну, пошёл уж старикашка плесть своё глову. Ну вот видите, вы уж что-то припишите важные следствия всякому вздору. Это всегда уж обыкновенная замашка всех пожилых людей. Глов, да что ж, ведь я ещё не так пожилой человек. Я сужу по опыту. Швохнев. Я не об вас буду говорить. Но вообще у стариков есть это. Например, если они на чём-нибудь обожглись, они твёрдо уверены, другой непременно обожжётся на том же. Если они пошли какой-нибудь дорогую до зазевавшись, шлёпнулись, а гололеть, они уж кричат и выдают правило, что по такой-то дороге никому нельзя ходить, потому что на ней есть в одном месте гололеть и всякий непременно на ней шлёпнется лбом. Никак не принимая в уважение того, что другой, может быть, не зазевается, и сапоги у него не на скользкой подошве. Нет, у них для этого нет соображения. Собака укусила человека на улице. Все кусаются собаки. И потому никому нельзя выходить на улицу. Глов. Так, батюшка, оно точно с одной стороны есть тот грех. Да ведь зато ж и молодые. Ведь уж слишком много рысей. Того и смотри, что сломит шею. Швохнев, вот тот и есть, что у нас нет середины. Молодым бесится так, что не втерпешь другим. А под старость прикинется ханжой так, что не втерпешь другим. Глов, такого-то вы обидного мнения насчет стариков? Швохнев, да нет, что за обидное мнение? Это правда больше ничего. Ихарев, позвольте мне заметить, твое мнение резко. Утешительный. Насчет карт я совершенно согласен с Михаилом Александровичем. Я сам играл, играл сильно, но благодаря судьбу бросил навсегда. Не потому, чтобы проигрался или был вооружен против судьбы. Поверьте мне, это еще ничего. Но проигрыш не так важен, как важно душевное спокойствие. Одно это волнение, чувствуемое во время игры... Кто что не говори, а это сокращает видимо нашу жизнь. Глов: Так, батюшка, ей-богу. Как вы примудро заметили, позвольте сделать вам нескромный вопрос. Сколько времени имею честь пользоваться вашим знакомством? А вот до сих пор утешительный. Какой вопрос? Глов: Позвольте узнать хоть струна и щекотливая, который вам год утешительный? — Тридцать девять лет. Глов, представьте, что ж такое тридцать девять лет еще молодой человек? Ну что, если бы у нас в России было побольше таких, которые бы так мудро рассуждали? Господи ты, Боже мой, что бы это было? Просто золотой векс, та же Острея! Уж как ей Богу благодарен судьбе за то, что познакомился с вами. их риф. Поверьте мне, я тоже разделяю это мнение. Мальчишкам я бы не позволил и в руки взять карт. Но благоразумным людям почему не прозвлечься, не позабавиться. Например, почтенному старику, которому нельзя уже ни присесть, ни танцевать. Глов. Так всё так. Но поверьте, в жизни нашей есть столько удовольствий, столько обязанностей, так сказать, священных. Эх, господа, послушайте старика. Нет для человека лучшего назначения, как семейная жизнь в домашнем кругу. Всё это, что вас окружает, ведь это всё волнение, ей-богу, с волнение. А прямого-то блага вы не вкусили ещё. Ведь вот я, поверите ли, минуты не дождусь, чтобы увидеть своих, ей-богу, Как воображу, дочь кинется на шею. Папаш ты мой милый папаш, сын опять приехал из гимназии, полгода не видал, просто слов не достаёт, ей-богу, так. Ты после этого на карты смотреть не захочешь. Ихрев. Но зачем же отеческие чувства мешать с картами? Отеческие чувства сами по себе, а карты тоже. Алексей, входя, говорит Глову: Ваш человек спрашивает насчёт чемоданов. Прикажите выносить, лошади уж готовы. Глов: А вот я сейчас. Извините, господа, на одну минуточку вас составлю. Уходит.